В себя Жутиков пришел, Лежа на жестком полу в кузове грузовика. Слева и справа вдоль бортов тянулись длинные лавки, на которых, не шевелясь, сидели серые солдаты. Паша проморгался и рассмотрел их лица. Серые, одинаковые и неподвижные, как у манекенов. И глаза смотрели одинаково, прямо перед собой. И вообще не живые они были, какие-то эти солдаты, будто роботы. Жутикова стало неуютно. С этим Глюковым было определенно что-то не в порядке. Мало того, что сам, как фокусник, возникает и исчезает, так еще и механическую армию где-то добыл. Хотя, если рассуждать по справедливости, не только этот гид был странным и подозрительным. но вот тот же Фил, например. Он свой, хороший, но откуда он взял винтовки, которые запросто уничтожают этих глюковских роботов? Получается, что эти двое знают больше других колонистов. Раскопали где-то военный склад в землян и теперь бодаются за первенство в новом мире. Вполне возможно, даже наверняка. Тут и особо умным быть не нужно, чтобы понять, все на земле будет, как и на планете. Постепенно из общей массы выделятся лидеры и начнут делить горы и долины, реки и моря. А там незаметно возникнут государства, границы, налоги, армия, полиция. В общем, пойдет обычная жизнь. И машины с домами раздавать перестанут. И деньги будут платить только за работу. Счастье, в общем, кончится. Останутся только случайные радости. Один из солдат вдруг пошевелился и взглянул на Пашу. «Как голова!» Жутиков посмотрел на воина и удивленно хмыкнул. Это был не серый стандартный болван, а сам Глюков. В каске и с винтовкой он выглядел смешнее обычного. Паша спрятал ухмылку и сел. «Побаливает. А я предлагал поехать со мной по-хорошему» сансаныч укоризненно покачал головой. Ну, ничего, до главного проветришься. Эх, народ, тянешь вас за уши в счастливое будущее, так вы еще и сопротивляетесь. Темнота. Слушай, Глюков, а чего ты так озаботился? Императором хочешь стать? Но зачем тебе всех в главный переселять? Ну, рассадил бы наместников по городкам, да и правил бы. Вон у тебя какая армия. — Ну что такое ваши городки? — Грюков поморщился. — Пережитки прошлого. Сила в больших городах. Смысл жизни в том, чтобы все люди работали отдыхали в одном месте, общались, чтобы нация была единой. Понимаешь? — Нет. — Когда все вместе, рядом, то и конкуренция острее, Ни прогресс не тормозится, народ идеями обменивается, ничего соседей не укроешь. А в городишка вроде вашего тишина и застой, никакой остроты жизни, никакого развития, только болота вонючие, да фермы? Они, конечно, тоже нужны, но не в таких количествах. — Мягко стерешь, Сан Саныч", Паша задумался. Глюков темнил, это безусловно. Чего-то другого хотел этот фокусник. Не объединение нации, а чего-то особенного. Пока суть глюковского замысла от жутика ускользала. Но поскольку грузовик мчался в главный, разгадка была не за горами. Следовало только повнимательнее смотреть по сторонам там, в большом городе, и делать выводы. Паша вздохнул. Думать было непривычно и ужасно томительно. Вот если бы стать таким же умным, как доктор Шлюпкин или Фил, разобраться в замыслах Глюкова было бы плевым делом. Разобраться и вывести Саныча на чистую воду. Это было бы здорово. Приехать в городок победителем и гордо обнять свету. Вот, мол, я вернулся. Да не просто так, а героем. Тогда можно даже признаться, что вовсе не доктор, а так парамедик. Герою это простительно. Грузовик летел как на крыльях. Дорога была идеально ровной, а ветер, свистящий выше бортов теплым. Если бы не формальный плен, путешествие вполне могло сойти за давно обещанную глюковым экскурсию. Заметив живой интерес пленника к окружающему миру, Сан Саныч разрешил Паше сесть. Жутиков уселся и завертел головой. Несмотря на дикую скорость, посмотреть было на что. Дорога пролетала по исключительно причудливым местам. В основном вокруг высились горы и текли многочисленные реки, речушки и ручейки. Растительности было маловато, Только однажды слева и справа от дороги выросли роскошные лесные массивы, в чащобе которых терялись несколько крупных речек и еще какие-то конструкции, похожие на трубопроводы большого диаметра. Но колонна серых машин довольно быстро миновала лесистый участок и нырнула в совсем уж невероятное ущелье. Голые скалы нависали над шоссе, чередуясь, с хитросплетениями каких-то толстых лиан, которые, казалось, исполняли роль поддерживающих эти скалы растяжек. И вверху одинаковые скальные своды соединялись, будто... Паша не помнил точное название, но ассоциация была до боли четкой. Они соединялись, будто отростки позвонков, ну, те, что защищают спинной мозг. В свое время у Паши дома валялся грудной позвонок. Один, практиковавшийся на скорой, студент-медик спер его из анатомического театра и подарил Жутикову. Потом кость куда-то запропастилась, но Паша успел запомнить все ее детали и даже выпытал у Шлюпкина, для чего позвонкам нужны все эти отростки. По бокам и сзади основного тела. «Так вот...» Своеобразный скальный тоннель походил как раз на них. А сама дорога, соответственно, на спинной мозг. Она даже цветом была, как нервная ткань, белая с желтизной. Примерно через два часа пути, когда появился и быстро исчез из вида, маячивший у горизонта гигантский массив коричневых гор, даже издалека было видно — что горы не такие, как везде, а будто бы с множеством ячеек или пещер. Воздух на шоссе наполнился гулом, словно где-то поблизости обрушивался здоровенный водопад. Несмотря на свист ветра, Паша отчетливо различал мерный ритм его тяжелой звуковой поступи. Четыре такта. Тише, громче, короткая пауза, затем снова тише, громче, Пауза длинная. И так раз за разом. Заметив на лице у санитара удивление, Глюков пояснил. Слева на краю леса ветров рабочий город. Большая возвратная река как раз туда втекает, в его право предместе. Там и кончается в Большом правом озере. — Да вы говорили, что по ней можно до главного доплыть. — Можно, только уже не по ней. — Да. Из большого правого озера другая река вытекает, лесная. Она по лесам ветров петляет, а затем снова в рабочий город приводит, но уже в левое предместье И там тоже заканчивается, только в большом левом озере. И уже из него вытекает отводящая река. Она, кстати, самая шумная. Такие волны идут, особенно ближе к устью, только держись. Но зато по ней можно приплыть куда угодно — Только лодцею надо знать. — не слабо куролесить. — Вот именно. Поэтому мы ездим на машинах для экономии времени. Вскоре колонна миновала шумный участок и углубилась в леса ветров. Дышать тут было легче обычного. Наверное, странные, похожие на перевернутые виноградные грозди деревья, неплохо очищали воздух. Но смущало — Загадочное поведение ветра. Он дул то с севера, обмораживая нос, то с юга, обжигая затылок. Причем направление его менялось резко и часто. «Отсюда и название», — пояснил сансаныч Саныч. «То еще местечко». Лес тянулся довольно долго, но закончился и он. Снова начались холмы, между которыми прескались алые речки. А затем колонна вышла в многоуровневой дорожной развязке, за которой угадывались многочисленные сверкающие башни небоскребов, ажурные арки мостов, виадуков и разные другие продукты, реализованных архитектурных фантазий. Даже без пояснений Глюкова Паше стало понятно, что это и есть долгожданный главный Город был великолепен, Глюков не обманул. Дома и сады, дороги, фонтаны, яркие вывески, какие-то сверкающие дизайнерские излишества и разнообразные здания магазинов, учреждений и офисов. Все это выглядело новым, богатым и ослепительно красивым. На покинутой планете таких шедевров не было даже в центре столицы, и даже в элитных кварталах богатенького гондванского Сан-Ангелеса. И народ здесь повсюду улыбался, словно был поголовно счастлив. Сан Саныч бросил на изумленного Пашу горделивый взгляд и самодовольно ухмыльнулся. — Ну как? — Здорово! — вздыхая, признал Жутиков. — А «Да ты не хотел сюда переезжать. — Я ж не знал! — Теперь знаешь... — Ну как, останешься? — Конечно, только Свету верни. — Я бы вернул, — Глюков развел руками, — но ее отбил твой Фил. — В смысле, отбил? Паша вскочил на ноги, но грузовик качнул, и он снова сел. — Да не в том смысле, — сансаныч рассмеялся. — Тебе она по-прежнему верна, — Только до сих пор прозябает в вашем городишке. Но ты не переживай, устроишься, потом съездишь за ней. Фил вас задерживать не станет, он ведь демократ. Глюков скривился и сплюнул. Жутиков кивнул. Свете в главном наверняка понравится. Он собирался спросить у Сан Саныча, остается ли в силе предложение насчет особняка в центре. На его отвлек звонок телефона. Паша удивленно обернулся Солдаты сидели, как и прежде, неподвижно. Да и звонок раздавался из его собственного кармана. Жутиков не помнил, чтобы обзаводился телефоном, но факт оставался фактом. Ему кто-то звонил. Он вынул из кармана трубку и приложил к уху. — Да. — Паша, это я. Голос света был негромким и теплым, будто она нашептывала, сидя совсем рядом. «Помни, зачем ты отправился?» «Я зачем-то отправлялся?» — удивился Жутиков. «Ты хотел выяснить, в чем секрет Глюкова?» «Да? А разве я не попал в плен?» «Ты сам пошел, поверь мне. Узнай, зачем он собирает всех в главном, и сообщи мне. Тогда мы с ним справимся». — Погоди, Светик! Тут, знаешь, как здорово! Тебе понравится! Приезжай! — Жутиков, остановись! — голос света стал строгим. — Глюков нас просто заманивает. Мы зачем-то нужны ему в городе. Помнишь, что говорил, раздражая про галлюцинацию? — Раздражая? Это кто? — Это доктор, который тебя лечит. Ты болен, Паша. Лежишь в госпитале. «А багровая земля — твоя галлюцинация. Вспомни!» «Свет, а ты сама часом не заболела?» — озадачился Жутиков. «Дай-ка я...» — Глюков неожиданно отнял у Паши трубку. «Девушка, прекратите пудрить жениху мозги. Приезжайте сами и убедитесь, что ничего страшного в главном нет». — Глюков, предупреждаю, вам больше не удастся одурманивать народ. Лучше сдайтесь. — Ага, сейчас! — сансаныч усмехнулся. — То, что вы увели у меня пару сотен человек и уничтожили своим новым оружием роту солдат, вовсе не означает, что вам светит победа. Все ваши ухищрения бесполезны. Те, кто вернулся к вам, просто не годятся для моих целей. Неудачные экземпляры. А солдат у меня еще миллионы и миллионы. Мы нашли против вас средства, помимо винтовок, которыми Фил вооружает ополченцев. Иммуноглобулины? Чушь! Ваше средство так же бесполезно, как и винтовки Фила. Оно только приостанавливает продвижение моей армии на короткое время, не более того. Так что лучше сами сдавайтесь. Бесполезно? «Почему же вам не удалось меня захватить?» «Потому что вы мне не подходите. Мне нужны здоровые и счастливые люди. А вы, сударыня, не прошли мою заочную медкомиссию. Предпочли счастью повседневную серость, острые респираторные болезни, бедности скуку. Вот и прозябайте, пока не состаритесь». Глюков хихикнул и вернул телефон Паше. Жутиков повертел замолкший аппарат и сунул его в карман. — О чем это вы толковали? — Да так, научная дискуссия. — Чего? — Поспорили немного о том, что нужно человеку для жизни. Вот вам, Павел, чего хотелось бы? — Не знаю. Санитар пожал плечами. — Умным стать, наверное. — Всего-то! — Глюков щелкнул пальцами. — Будете. Не пройдет и недели. «Город — это широчайшие возможности!» «Что, прямо за неделю можно поумнеть?» «Даже быстрее, если постарайтесь «Удивительно!» Жутиков недоверчиво хмыкнул. «Вот вам первый пример!» самсаныч многозначительно округлил глаза и указал на Пашу. «До приезда в главный вы сказали бы «круто» или «нифига себе!» «Так!» А теперь сказали удивительно. Прошло пять секунд, а прогресс на лицо Затем-то я и хочу объединить всех в главном. Я создам в городе идеальное общество из людей, добившихся всего, чего им хотелось, причем без особых усилий. Представляете, как это будет здорово? Счастье, умиротворенность и прекрасные условия для работы. Прогресс шагает семимильными шагами. Прогресс! Паша посмаковал умно словечко. Теперь он понимал его смысл, и это было странно, но приятно. Вы что же, получается, волшебник, исполняющий все желания? Ну, все не все, но основные желания людей простые и понятны. Все хотят счастья в той или иной форме и любым способом хотят стать богатыми сильными красивыми или обрести некие сокровенные знания кому что нравится это я дать могу все кроме вечной жизни но поверьте павел жить вечно ужасно утомительно счастье в том чтобы прожить свой обычный человеческий век как тебе нравится «Взгляните вокруг. Все эти люди живут именно так, поэтому они счастливы. Вы со мной согласны?» «Пока не знаю». Жутиков еще раз оглянулся. «Ближе к центру города людей стало больше, но среди них по-прежнему не было мрачных или недовольных. «А что вы требуете взамен?» «Ничего, я вам уже говорил». — Просто жить и работать здесь. Не правда ли? Неоприменительное условие. Разве это высокая плата за счастье? — Большая клетка, и золотом вы ее покрыли, не скупясь. Только безвылазно в городе сидеть скучно станет. — Да, пожалуйста, путешествуйте, только недолго. Не обязательно возвращайтесь. Вот и все условия. — Ну что? «Продолжим ваше, так сказать, развитие?» «Согласен!» Паша махнул рукой. «Что он терял, кроме тупости?» «Ничего!» «А тупость? Вещь, прямо скажем, более чем не нужна, хоть в быту, хоть в работе». «Водитель!» Глюков пару раз шлепнул по кабине. «Останови! Вон у того особняка!» Сначала Жутиков... Никакого особняка не увидел, но когда грузовик остановился вдоль обочины, материализовался красивый и кованый забор, за ним ухоженный парк, и, наконец, как бы сам собой возник дом, двухэтажный, современный, красивый. Он стоял в глубине роскошного парка и буквально манил. «Каждым кирпичиком, каждым оконцем!» Паша вдруг вспомнил свои давние мечты. Он всегда хотел иметь такое жилище. не дощатую халупу, как в городке на болоте, а такой вот фамильный замок почти в центре столицы. Жутиков выпрыгнул из кузова и подошел к забору. Ворота в нем приоткрылись, и невидимый механический привратник произнес «Добрый день, хозяин!» «Все именно так!» как и представлял себе Паша. Мечта сбывалась. Дому не хватало только хозяйки, Светы. Почти счастливый Паша помахал довольному глюкову и побрел по дорожке к дому. Ах, как тут дышалось! Лучше, чем в лесах ветров! Деревья, казалось, вырабатывали две нормы кислорода. Да еще кругом цвели клумбы, наполняя воздух приятными ароматами, не то что там, на болоте. Жутиков застал телефон и, игнорируя, теперь он знал и это слово, цифры, последовательно нажал кнопки, чтобы получилось света. — Я здесь, — ответил мужской голос. — Ты кто? — Паша напрягся. — совковский Чей? — Директор СБ... «Теперь напрягся абонент». «А Света где?» «Рядом». «Слушай, доктор, ты давай там работай, а не мечтай. Народ морет, как мухи, осенью». Голос совковского был строгим, но директор СБ говорил в нос, будто бы схватил насморк. И Паша не испугался. «Ты высморкался бы, директор». Жутиков усмехнулся. «Похамища!» — буркнул совковский и чихнул три раза подряд. — И маску надень, а то заразишь. — По телефону? — Ну, если я, по вашей версии, лежу в отключке, можешь и вправду заразить. — все все-таки поверил? — Тебе нет, Свете? — Да. — Дай ее на связь. — Получи. совковский сказал это нехотя. — Паша, надо проникнуть в логово Глюкова и разузнать, чего он добивается на самом деле. — Света тоже немного пошмыгивала носом. — Мне показалось, он не врет. Просто хочет типа империи создать. Но я постараюсь. Теперь полегче будет. Он вроде бы начал мне доверять. Пообещал умным сделать. — Что пообещал? Паша прикусил язык. — Ничего. — Счастье отвесить, полную чашу. — Паша, те, кто получили от Глюкова все, что хотели, умерли. Это доказанный факт. Ничего, я успею. Мне он неделю отмерил, успею. Света начала говорить что-то еще, но Жутиков отвлек подозрительный шорох в кустах. Паша выключил телефон и осторожно двинулся на звук. Кто здесь? Павел, тихо, это я. Из зарослей выглянул фил «Ты как здесь очутился?» Санитар скользнул в кусты. Там, среди деревьев и густых кустарников, обнаружилась небольшая полянка, на которой, плотно прижавшись плечом к плечу, расположился целый отряд. Кроме Фила, Паша никого не знал. Это были не ополченцы из городка, а какие-то хмурые типы в полной боевой выкладке». Чем-то они напоминали солдат Грюкова, только униформа на них была не серая, а красноватая. Зато оружие почти такое же. — Ты где эту бригаду взял? — Жутиков обвел воинство настороженным взглядом. — Это наши союзники, — пояснил Фил. — Прибыли из верхнего города. Там высадился их десант. Пока их немного, но для начала хватит. Возьмем дворец, а там видно будет... Может, народ на сопротивление раскачается, а может, еще пара дивизий десанта прилетит. — Зачем тебе это, Фил? — Ты что, ничего не понимаешь? Глюков — наш враг. — Он людей счастливыми делает. Паша усмехнулся Чего кто захочет, то и дает. — Павел, ты заблуждаешься, его счастье блеф. Он просто выжимает из горожан всю жизненную энергию, а затем бросает их на произвол судьбы. Люди после этого гибнут. Да не кричи ты. Я все понимаю. А твои десантники, значит, его остановят. Паша скептически усмехнулся. И что взамен? Почти ничего. Просто отдохнут здесь недельку, сил наберутся. Кое-какие технологии на вооружение возьмут, до да, себя слегка усовершенствуют и дальше отправятся. Как это себя усовершенствует? Они что, не живые? Киборги? Живые, только не такие, как мы. Другая форма жизни. Ну ты же доктор, должен разбираться. Люди, например, и растения разные, но живые. Или рыбы и грибы, микробы. И вирусы. Неожиданно для самого себя закончил Паша. — Ну да, — согласился Фил, — так и тут. Можешь называть их киборгами или как-то еще. Нам важнее, что они союзники. Выкинут Галюкова из города и войско его прогонят. Народ будет жить свободный и долго, не умирая раньше времени. А счастье сам себе заработает. — Верно. Жутиков крепко задумался. Над чем он пока не понимал, но что-то его тревожило. Какое-то предчувствие озарения. «Ты к нему в доверие втерся, так?» — вдруг спросил Фил. «Да, но из чисто тактических соображений у Жутикова захватило дух. Настолько легко ему далась такая сложная формулировка». «Я так и понял». Фил радостно потер руки. «Поступим следующим образом. Ты пойдешь к нему во дворец на прием. Дело, ну, придумай какое-нибудь неотложное. А мы за тобой. Нейтрализуем охрану и возьмем гада тепленьким». «Сомневаюсь», — Паша покачал головой. «Он еще тот фокусник. Раз, его. А потом два, и снова есть. Ничего, справимся». «Справимся». Жутиков еще раз обвел взглядом невозмутимых десантников. — А отчего ты их нашими винтовками не вооружил? — Им нельзя. От нашего оружия они сами погибнуть могут. — Да они и так справятся. Ниглюковские солдаты от них, знаешь, как драпают. Просто глаз радуется. — Странные союзники, — засомневался Паша. — Как бы хуже не получилось... — Да куда хуже-то? От глюковского счастья народ умирают, а эти ребята только поквартируют маленько, да и улетят. — Не накладно будет такую ораву кормить за бесплатно. — Накладно, — согласился шериф, — но ведь всего неделю. — А сколько пользы? — Выгодная сделка, точно тебе говорю. — Ну, раз так, пошли. Резиденция Глюкова выглядела внушительно. Огромный дворец с золотыми крышами и витражами, множеством разнокалиберных башенок и зеркальными дверями. В целом, на вкус Жутикова довольно странно было сооружение, но все равно внушительное. Дерей Паша насчитал восемь. Он выбрал самые широкие, украшенные по косяку золотыми завитушками. На стук никто не откликнулся. Тогда Жутиков толкнул левую створку, и она подалась. В огромном холле было прохладно и пусто. Никаких предметов обстановки, если не считать пары длинных кожаных диванов и красивого фонтана. Прохлада и веяло именно от него. Паша повертел головой никого и подал знак замерзшим в проеме десантникам. Первым в резиденцию проскользнул Филл. Он воинственно выставил перед собой оружие, но стрелять было не в кого. Никакой охраны или серых солдат. Фил разочарованно пошмыгал носом и знаками приказал десантникам рассредоточиться. «Неужели он сбежал?» «Я ж тебе говорил, он хитрющий тип!» Паша кивнул. «Сейчас сидит где-нибудь за сто километров отсюда и посмеивается». «Что, Фил, прокололся?» Откуда-то с потолка прилетел ехидный смешок. «Галюков, выходи, поговорим!» Фил сверкнул глазами. «О чем? Нет у нас общих тем для беседы. Ты, к тому же, соплями захлебываешься, а я инфекции боюсь». «Инфекции?» — эхом повторил Паша. «А сам ты кто?» — прорычал шериф. — Ты же сам хуже заразы! — Я, Фил, культурная зараза. У меня все красиво и аккуратно. Люди сыты и счастливы. А вот что можешь дать народу ты и твои союзники? — Мы свободу людям дадим. она им нужна. Им спокойствие и сбычи мечт охота, а не свободы. «Эх, демократы неблагодарные! Я вам тут устроиться помог! Жизнь наладила а вы, интервентов на меня натравливаете! Стыдно!» «Ты устроиться помог?» — заинтересовался Жутиков. «А разве тут до нас ничего не было? Ну, у всех этих городов и прочего наследства, исчезнувшей земной цивилизацией...» «Земная цивилизация!» — Глюков фыркнул. «Павел, опомнись! Разве ты до сих пор не понял, где находишься? Разве бывают планеты без солнца, с красным небом или деревья, которые напоминают что угодно, только не растения? Разве могут реки течь толчками, словно кровь по артериям? На вспомни болота и пасущихся на них странных животных». Ишаков, Жутиков напрягся и вспомнил другое название названии. — Вот именно. Это бактерии, которые помогают перерабатывать остатки пищи в кишках. Ирюков вздохнул. — А шоссе похоже на натянутые нервы. И есть нервы. И еще. Рабочий город, вспомни. Четырехкамерный, в котором земля ходит ходуном, но... В строгом ритме, сто двадцать толчков в минуту. — Как пульс у лихорадочных больных! — прошептал Паша. — Доходит. — Понемногу, — признался Жутиков. — А леса ветров? — А в лесах ветров ветер дует то туда, то обратно. Причем равномерно. И направление менять двадцать раз в минуту. — Сердце и легкие, — догадался Паша, — Тот-то я мучился, что мне это напоминает. А Коричневая гора издалека как печенка? Она и есть, а главный город — это мозги. Действительно доходит, констатировал Сан Саныч. Вся ваша земля внутри вас, о лухи. Я виртуально воссоздал ваше внутренние устройство и внушил вам остолопом что это и есть родина предков. То есть мы живем внутри себя. Все эти отводящие реки и притоки — это сосуды, дороги, нервы, горы мышцы и так далее. А деревья, ворсинки, слизистые оболочки в кишечнике, — добавил Глюков. А что я еще мог придумать? Я же не знал, как выглядит ваша вожделенная земля на самом деле». Но что означает переселение всех людей в главный? Зачем? Затем, обиженно буркнул Глюков, чтобы никто из вас не пытался от меня сбежать. Нет, ты не увиливай. Зачем тебе заставляют нас всех работать в одном месте? Что ты хочешь соорудить из наших воспаленных мозгов? Коллективный разум? А ты против? Это, заметь, только для меня полезно. Ты вот умнеешь на глазах, да и другие довольны. — Умнею, это верно. Паша незаметно запустил руку в карман. — Но дело не в ваших мозгах. Из них никакого единого разума не составишь. Мне просто надо, чтобы вы подольше оставались на земле, чтобы я успел создать достаточное количество собственных частиц. «Размножится, грубо говоря, до состояния полноценного мыслящего организма. А солдаты твои, получаются те самые вирусы, которыми ты нас заразил, частицы твоего распыленного пока организма. Они внутри нас, значит, размножатся, а когда их станет достаточно, создадут единую империю, и ты станешь в этой империи главным, так?» «Объясняешь тебе, объясняешь, я не главным стану, Паша, а самим собой. Какая я в виде жалкого миллиона замороженных вирусов, я никто. Внутри отдельных людей я тоже немного могу. Фил меня потому и гонял, как шавку, как космолеты не сели обратно на планету. Да люки в них не открылись». А вот когда врачебные бригады начали из корабля в корабль перебегать, до всех больных в одни больницы свозить, тогда мои частицы хорошенько размножились, и пришла пора стать единым и непобедимым почти. — Вот именно, почти, — согласился Паша и указал на десантников. — Эти ребята тебя быстренько победят. Ты же от них спрятался. Боишься? — Дикари! — фыркнул Глюков. — А ты не спрятался бы, если б стоял на пути у стада, несущихся во весь опор бизонов? Я ведь не просто разумное вирусное облако. Я тонко организованное существо. А они как раз обычная, безмозглая инфекция. — Ваша, так сказать, человеческая, домашненная Может, и безмозглая, зато наша... Жутиков застал телефон. — Алло, Света? — Да, — тут же ответила Светлана. — Посмотри на меня, как я выгляжу. Ты вроде бы по-прежнему, только, по-моему, нос у тебя заложен. — Так я и знал. Жутиков торжествующе взглянул на Фила. — О, рви! Насмарк обыкновенный. — Ну, продуло, я же говорил. Зима, сквозняки. Фил достал платок и смущенно высморкался. «Да здравствует сквозняки!» Паша рассмеялся и хлопнул Фила по плечу. «Кранты Глюкову! Он со своей тонкой организацией и суток не продержится. Изгонят его наши сопливые вирусы напрочь, пинком под зад!» «Да здравствует насморк! Эй, раздражаев, вытягивай меня обратно!» «Жутиков! Скажешь им хоть слово, я тебе все мозги выжгу!» Взволнованно крикнул невидимый глюков «Такую тебе персональную ядерную войну в душу забудешь, как тебя зовут?» «Поливайте мне на твои внушения!» Паша усмехнулся. «Перехитрил ты, сансаныч сам себя. Не надо было меня умным делать. Гудвин ты наш чужеземный. Теперь тебе остается только собирать манатки и уматывать, откуда пришел». Иначе тебя и твое войско этот вот десант под корень не сведет. — Куда им, дикаря? — буркнул Глюков. — Меня нельзя извести. Только вытеснить можно, да и то на время. Не вечно же вы будете грипповать. Так что до встречи, Павел. Впрочем, я обещал тебе прощальный подарок. Получи. — Раздражаев прививку, — послышался далекий голос Светы, из маломощного телефонного динамика. «Скорее, иначе он его убьет!» «Кто кого?» — недовольно продребезжал раздражаев. «Да ввожу я, ввожу! Успокойтесь!» Телефон вдруг выключился, а здание Грюковской резиденции сотряс мощный удар. Паша увидел, как оседат потолок и рушатся стены, а еще он почувствовал сильный толчок в спину — Это подоспел Фил. Сцепившись, как два борца, Паша и Фил вывалились на улицу, где мгновенно убедились, что Глюков держит свое слово. Со всех сторон главный окружало кольцо бушующего огня. Над городом носился нарастающий вой сирен, а по площади перед дворцом метались перепуганные люди. Красное небо заволкли черные клубы дыма, но даже сквозь эту завесу было видно, что над той частью города, где располагался домик Пашиной мечты, выросла огромное грибовидное облако. Волна огня достигла центра города и смяла все его красоты. Когда тугой горячий фронт был уже совсем рядом, Жутиков задержал дыхание и крепко зажмурился. На секунду стало ужасно горячо, а затем...